Глава 17. Генеральша достаточно часто приходила в детскую поиграть и пообщаться с детьми, а также перекинуться пару слов с Машей, Все ли в порядке и как дети сегодня спали, ели и гуляли. Сегодня она пришла пораньше и застала кормление Гоши овсяной кашей с изюмом. Он размахивал ложкой, как флагом, и, немного не выговаривая букву Ш, твердил «Кусать! Кусать!» Надо сказать, что мальчик отличался отменным аппетитом и для своего возраста был очень крупным, но не толстым. Время от времени Гоша зачерпывал ложкой кашу и отправлял ее в рот. При этом каша оказывалась частично на слюнявчике, красным с ромашками, частично на маленьком светлом столике с нарисованными фруктами, за которым он сидел. Варвару Леонтьевну умиляла эта картина. Старшие дети ели вместе с ней в столовой, и только Гошу пока кормили в детской, раньше всех. Вдруг ребенок неловко покачнулся на стуле и стал падать на бок. Маша тут же среагировала, у нее замедлилось время, и она подхватила его на руки, не давая упасть и расшибиться. Генеральша увидела эту картину, и у нее зародились подозрения, что эта потрясающая ловкость у Маши неспроста. За этим наверняка стоит какое-то колдовство. После завтрака она вызвала Машу к себе. «И давно ты стала такой ловкой?» «Ах, простите, пожалуйста, я не знала, как вам сказать. Это мой волшебный дар». «Значит, ты колдунья?» «Я не специально. Меня им наградили за доброту. Я и не знала, что все так получится». «А часто ты колдуешь?» — продолжал допрос генеральша. — Я не управляю своим даром. Он включается сам, если рядом со мной какая-то опасность. Мне дается шанс спасти людей или предметы, чтобы они не упали, например. Что ж, это хороший дар, если подумать. Так дети будут в большей безопасности, когда они с тобой. — Пожалуйста, не прогоняйте меня, — возмолилась Маша. — Мне ведь некуда пойти. Мой жених еще учится и не сразу сможет меня обеспечивать. — Нет, я не буду прогонять тебя, если ты не служишь злу. Такой дар, словно благословение, он нужен людям. Да что там говорить. Я сама призвала на помощь кладовству, когда Аглая была так ужасно больна. Спасибо вам большое. Мне нравится ваш дом, ваши дети, и я очень благодарна вам за эту замечательную работу. Да, ты очень хорошо справляешься, Машенька. Даже у учителя очень высокого мнения о тебе. Ступай тогда, иди в детскую. Спасибо, что не стала мне врать. Маша полетела, как на крыльях. Она испытывала громадное облегчение после этого разговора. Конечно, она не рассказала про ночные полеты на драконах и обучение колдовству Аглае, но это уже было очень скользкой темой, и Маша ни за что бы не решилась признаться в этом сама. Но вот подошло время отдавать обратно Коко. Все же собаку они брали на время, ее настоящим хозяином был Викентий Пафнутьевич, и нужно было с ним увидеться, но Маше все тянуло время. Тем более дети дружно ударялись в рев при словах, что собаку надо отдать. Да и у самой Маши глаза были на мокром месте. Как-то раз с утра была отличная погода. Светило солнце, отражаясь во многочисленных лужах, по небу бежали легкие белые облачка, и было совсем безветренно, даже странно для осени. Маша отпросилась у Варвары Леонтьевны и объяснила ей причину. Та дала ей 10 рублей с наказом выкупить собаку насовсем, а то все домашние к ней очень привязались. Коко выучилась всяким штукам и даже могла принести тапочки или ходить на задних лапках. Маша с тяжелым сердцем шла на сенную. Подходя к тому месту, где в прошлый раз она увидела Коко, Маша почувствовала, как собака рвет поводок из рук. Она выпустила ее, и вот уже Коко примчалась к своему хозяину и прыгала на него, виляя хвостом изо всех сил. Тут подошла и Маша. Здравствуйте, Викентий пафнутьевич А, -а, -а. погоди-ка, ты же актриса. На всю жизнь тебя запомнил девушка из будущего. Ну как ты изменилась, красота да и только. Спасибо вам большое. Я пришла отдать вам вашу собаку. Мы ее приютили на время вашего отъезда. Она так полюбила детей. Я работаю няней теперь. Так там души в ней не чают. — А я-то уж мысленно похоронил мою жучку. Какая она стала гладкая, видно, что ее хорошо кормили, — с улыбкой ответил извозчик. — Только мы никак не можем с ней расстаться, так что у меня просьба к вам от генеральши. Не продадите ли вы ей собачку? У нас она живет, как у Христа за пазухой, — умоляюще сказала Маша. — Как же я могу продать? Ведь она моя самая лучшая подруга. — Ну вот... В «Благодарность вам, что вы ее приютили, я могу вам ее подарить. Спасибо, что не дали ей пропасть от голода». «Спасибо вам большое. Дети будут в восторге. Уж поверьте мне, и у меня же есть для вас подарок за вашу помощь в тот самый день, когда я была одета, как незнамо кто». И Маша протянула вышитое полотенце. «Ух ты! Какая красота!» «Ну, спасибо тебе! Вот уважила! Завсегда теперь буду им вытираться до тебя вспоминать!» Викентий Пафнутьевич обнялся на прощание с Жучкой, точнее, с Коко, вытер слезы рукавом и распрощался с Машей. Дети окружили Машу, когда она возвратилась домой. «Коко, миленькая, ты вернулась к нам!» -я! закричал Гоша, видя всеобщую радость. Коко наперебой все тискали и гладили, пока Маша рассказывала о своей встрече с извозчиком. Генеральша разрешила оставить себе те деньги, которые она дала Маше для покупки собаки, и Маша решила воплотить свою мечту — сшить себе нарядное платье. Когда об этом узнала генеральша, она пригласила Машу к себе и сказала ей, «Да что же ты молчала? Что тебе хочется нарядов? У меня ведь все есть, надо только подогнать на твою фигуру, подшить подол» и ты будешь просто неотразима». Маша от радости чуть не бросилась обнимать Варвару Леонтьевну. «Ну, будет, будет. Я же их не ношу совсем. Выбирай любые, какие понравятся, а я завтра приглашу партниху «Да и вообще, пора заняться твоим гардеробом и приданным». Маша не стала брать слишком пышные платья. Она остановилась на двух. Легкого нежно-голубого цвета с белыми воздушными кружевами — и более плотного, изумрудно-зеленого, с примиленькой шляпкой и перчатками в цвет. Она с нетерпением ждала завтрашней примерки. Портниха пришла после обеда, когда у Маши как раз выдалось свободное время. Оказалось, что переделок требуется не очень-то и много. Убавить в груди, укоротить подол, и платья будут сидеть как в литые, Так, во всяком случае, пообещала портниха Наташа. «И точно!» После ее подгонки на Маше платье сидели отлично и очень шли к ее глазам и подчеркивали стройную фигуру. Такие маленькие радости наполняли каждый день Маше. С детьми было иногда, конечно, и немало огорчений, но все плохое быстро проходило. Аглая только беспокоила няню, это ее увлечение колдовством неизвестно, куда вообще заведет. Да еще она скучала по своему дракону, но так и не решалась на нем больше летать. С Санцельмом она теперь виделась пару раз в неделю после его учебы. Он приходил к генеральше, чинно раскланивался с ней, ожидая, когда Маша будет готова выйти. Маше в новинку было чувствовать себя невестой, в том, в другом мире она не получала предложений выйти замуж. Да и в целом именно с Санцельмом были ее первые серьезные отношения. В том мире она одно время была невзаимно влюблена в одного парня, но так это ничем и не кончилось хорошим. Она была только рада его забыть.